Глава шестая. На дисплее появился номер 703, код штата Виргиния, затем набираемый номер телефона. Кудок. Через секунду девичий голос ответил. Том Паркер здесь? Я имею в виду твоего отца. А кто его спрашивает? Линкольн Райм из Нью-Йорка. Подождите, пожалуйста. Мгновение спустя в помещении послышался неторопливый голос одного из самых известных в стране экспертов по работе с документами. «Было много дел, – сказал Райм. «А чем ты сейчас занят, Паркер?» «О, у меня сплошные неприятности. Чуть не спровоцировал международный инцидент. Британское культурное общество пожелало, чтобы я определил подлинность записной книжки короля Эдуарда, приобретенную у одного частного коллекционера». «То есть за книжку вы уже заплатили?» «600 тысяч». «Дороговато. Она была им так необходима». «О, там есть кое-какие пикантные сплетни о Черчилля и Чемберлене. Ну, не в том смысле, конечно. Конечно. Как обычно, Райм проявлял терпение к тем, от кого намеревался получить бесплатную помощь. Ну, я изучил ее, и что же. Мне пришлось поставить под сомнение подлинность этой книжки. В устах такого выдающегося специалиста, как Кинкинит, это означало, что записная книжка – бесстыдная подделка. Ну, они как-то пережили это, продолжал он. Хотя до сих пор так и не заплатили мне за работу. «Нет, милая, не ставь это в холодильник, пока не остынет. Потому что я тебе так говорю». Отец-одиночка Кинкейт оставил пост начальника отдела ФБР и основал собственную экспертную фирму только ради того, чтобы проводить больше времени со своими детьми. «Как там Маргарет? спросила Сакс. <связывается> <связывается> «Это вы, Амелия?» «Да». <связывается> «Прекрасно. Не видел ее уже несколько дней». В среду мы повезли Робби и Стефанию в Planet Play, и два я начал побеждать Маргарет в какой-то там игре, как сработал ее пейджер, ей пришлось куда-то вламываться и кого-то арестовывать, не то в Панаме, не то в Эквадоре. Детали она мне не сообщила. Так в чем у вас проблема? Мы видим одно дело, и мне нужна кое-какая помощь. Вот сценарий. Преступник записался в журнале регистрацию у охранника. Понятно? Проблема в том, что никакой записи у нас нет Она исчезла? Да э -э И вы уверены, что он не притворялся? Уверены, охранник видел, как чернила ложились на бумагу А сейчас ничего не видно? Ничего Кинг Кейт мрачно засмеялся Это здорово Значит, запись, сделанная преступником, не сохранилась А потом на этом месте сделал запись кто-то еще и уничтожил даже следы от его подписи Верно следующей странице ничего не осталось? Райан посмотрел на Купера. Тот, держа под углом следующую страницу журнала регистрации, осветил ее ярким светом. В последнее время следы записей выявлялись именно так. Страницы уже не заштриховывали карандашом. После чего отрицательно покачал головой. Ничего, сказал Рай, Так как же ему это удалось? С помощью исчезающих чернил они включали в себя фенолфталиин, пока его не заметило управление по контролю за продуктами и лекарствами. Таблетку растворяют в спирте и получают синие чернила со щелочным pH. Потом что-то пишут, и после недолгого пребывания на воздухе синий цвет исчезает. Понятно. Райм вспомнил курс химии. Содержащиеся в воздухе двойки с углеродом воздействуют на щелочь и нейтрализуют цвет Вталиина вы больше не найдете, но то же самое можно проделать стимулофталииновым индикатором и каустической содой. И где покупают эту штуку? Хм. обратился к дочери. О, подожди минуту, дорогая. Папа говорит по телефону. Н нет, все нормально. В духовке все торты выглядят кривыми. Я скоро приду. «Линкольн, я как раз собирался сказать тебе, что теоретически это гениальная идея, но за все время моей работы в бюро ни один преступник или шпион не использовал на практике исчезающие чернила. Это, знаешь ли, новация. Она имела бы успех на каком-нибудь представлении». «Ну да, представлении мрачно», – подумал Райм, глядя на снимки несчастной Светланы Расниковой. «Где же наш убийца нашел такие чернила?» «Интересно». «Ну ладно, ты очень помог мне, Паркер». «Как-нибудь обязательно приезжайте», — сказала Сакс, «и привозите с собой детей». Райм недовольно скривился. «Ты еще пригласи всех их друзей, всю школу». Смеясь, она сделала знак, чтобы он замолчал. «Чем больше мы узнаем, тем меньше знаем», — угрюмо подытожил Райм, когда собеседник положил трубку. Позвонившие вскоре Бэддинг и Сол доложили, что в музыкальной школе к Светлане хорошо относились и у нее не было врагов. Подработка тоже вряд ли вызвала какие-нибудь неприятности. Она исполняла роль массовика-затейника на детских мероприятиях. Пришел пакет из отдела судебно-медицинской экспертизы. В нем находились пластмассовый мешок со старыми наручниками, которые были скованы руки жертвы. И, как и велел Райм, наручники не открывали. Руки жертвы сжали, и наручники стащили, чтобы, рассверливая механизм замка, не уничтожить важные улики. «Никогда не видел ничего подобного», – Купер поднял их. «Прямо как в кино». А Райм согласился, а наручники были очень старые, тяжелые и к тому же выкованные неаккуратно. Вычистив и простукав все механизмы, Купер так и не обнаружил ничего существенного. Правда, то, что наручники были очень старыми, несколько обнадеживало – Это ограничивало поиски источников их получения. Райм попросил Купера сфотографировать их и отпечатать снимки, чтобы показать фото продавцам. В этот момент кто-то позвонил Силита. Разговор привел его в недоумение. «Не может быть. Вы уверены?» «Ладно, ладно, спасибо». Отключившись, он посмотрел на Райма. «Не понимаю». «В чем дело?» Новые загадки уже начали раздражать Райма. Звонил администратор музыкальной школы. У них нет никакого уборщика. Но ведь патрульные видели его, заметила Сакс. По субботам там не убирают. Только вечером, по рабочим дням. И никто из уборщиков не похож на того типа, о котором говорили патрульные. Уборщика не было. Селита пробежал глазами свои записи. Он находился сразу за второй дверью. Прибирался, он... «О, черт!» – воскликнул Райм. «Это же был он! Уборщик ведь совсем не походил на преступника, верно?» Он взглянул на детектива. Селита сверился со своей записной книжкой. «Им было на вид за шестьдесят. Лысый, в сером комбинезоне...» «В сером комбинезоне!» – снова воскликнул Райм. «Ну да. Вот вам и шелковое волокно, оно от костюма!» «О чем вы говорите?» – поинтересовался Купер. «Наш невидимка убил студентку. Потом, когда его потревожили полицейские, он ослепил их вспышкой, убежал в репетиционный зал, установил фитили и магнитофон, чтобы они думали, будто он остался внутри, переоделся в комбинезон уборщика и выбежал из второй двери. «Но когда же он успел все с себя сбросить, Линк?» – спросил толстый полицейский. «Как, черт возьми, он все это проделал? Он же был вне поля зрения секунд в шестьдесят». «Есть у тебя другое объяснение, кроме вмешательства потусторонних сил. Я готов его выслушать». «Да нет же, это совершенно невозможно». «Невозможно?» «Невозможно». Райм подъехал к белой доске, на которой Том разместил фотографии следов. «А как насчет вещественных доказательств?» Он внимательно изучил следы преступника и те, которые Сак сняла в коридоре. «Вот она, обувь!» Наконец провозгласил он. «Что, следы те же самые?» – удивился детектив. «Да». Сакс подошла к доске. «Фирма Эко? Размер десятый!» «О боже!» – выдохнулся Лито. «Итак, что мы имеем?» – начал Райм. «Преступник лет 50 или чуть старше среднего телосложения, среднего роста и без бороды. Два деформированных пальца, возможно, состоит у нас на учете, поскольку прячет отпечатки пальцев. И это, черт возьми, все, что мы знаем!» Райм насупился. «Нет, это не все...» Есть еще кое-что. Он принес с собой смену одежды, орудие убийства. Это серийный убийца. Он собирается проделать это снова. Сакс кивнула. Чем все это объединено? Вслух рассуждал Райм, глядя на доску, где аккуратным почерком Тома было записано то, что относилось к этому делу. Черный шелк, косметика, переодевание, маскировка, вспышка и пиротехника. Исчезающие чернила. «Полагаю, наш герой – фокусник и получил кое-какую подготовку». «Похоже на то», – кивнул Сакс. «Возможно», – согласился Селита. «Ну что же нам делать?» «Мне это кажется очевидным», – сказал Райм. «Найти своего собственного». «Кого своего?» – спросил Селита. «Фокусника. Кого же еще?» «Сделай это снова». Она проделала это восемь раз подряд. «Еще?» – мужчина кивнул. Кара сделала это снова. Распутывание трех платков. Трюк, придуманный знаменитым фокусником и преподавателем Харланом Трабелом, всегда нравился публике. Он заключался в разъединении трех разноцветных шелковых платков, казалось бы, прочно связанных вместе. Этот трюк сложно выполнить гладко, но Кара хорошо чувствовала, как это нужно делать». Однако Дэвид Бальзак считал по-другому. «У тебя монеты звенят», – вздыхал он. Этот суровый упрек означал, что фокус или трюк выполнен неуклюже, и зритель может обо всем догадаться. Бальзак – крупный пожилой человек с гривой седых волос и вечно усыпанный табаком козлиной бородкой, недовольно покачивал головой. «Я думала, все прошло удачно». Но ты же не публика! Публика – это я! Давай еще раз!» Они стояли на маленькой сцене в задней части магазина «Зеркала и дым», который Бальзак купил 10 лет назад. После того, как перестал гастролировать по миру, демонстрируя свои фокусы. Это неопрятное заведение торговало необходимыми фокусникам товарами и выдавало на прокат костюмы и реквизит. Еженедельно магазин устраивал для своих покупателей и местных жителей бесплатные любительские представления. Полтора года назад Кара, внештатно редактировавшая журнал «Я сама», набралась храбрости и приняла участие в одном из них. Репутация Бальзака долго пугала ее. Старейший фокусник обратил на Кару внимание и после представления пригласил к себе в кабинет. Своим учтивым, хоть и отрывистым голосом великий Бальзак сообщил Каре, что у нее есть потенциал, и, получив подготовку, она может стать известным иллюзионистом. Он тут же предложил ей перейти на работу в магазин, пообещав стать ее учителем и наставником. Кара уже много лет назад приезжала в Нью-Йорк со Среднего Запада и теперь неплохо разбиралась в городской жизни. Она сразу же смекнула, что может означать слово «наставник», принимая во внимание то, что Бальзак четырежды разводился, а она на 40 лет моложе его. Тем не менее, Бальзак был настоящим мастером, и его считали знаменитостью в Лас-Вегасе. Он десятки раз объездил весь свет и лично знал каждого из ныне живущих иллюзионистов. Кара питала страсть к фокусам и понимала, что такой шанс, как этот, выпадает лишь раз в жизни. Она сразу же согласилась. Во время первого сеанса Кара была на стороже, готовая держать оборону. Урок огорчил ее, но абсолютно по другой причине. Наставник морально уничтожил кару. После того, как битый час критиковал каждое ее движение, Бальзак взглянул на бледную плачущую кару и ревкнул. «Я говорил, что у вас есть потенциал, но это не значит, что вы хорошо работаете. Если хотите, чтобы кто-то тешил ваше самолюбие, то вы ошиблись адресом. А теперь решайте, пойдете плакать к мамочке или вернемся к работе». И они вернулись к работе. Так начался полуторагодичный период их странных отношений, любви и ненависти. За это время Кара шесть или даже семь дней в неделю не ложилась спать до утра и тренировалась, тренировалась, тренировалась. Друзья иногда спрашивали ее, откуда взялась эта любовь, точнее страсть к иллюзии. Вероятно, они подозревали безразостное детство с деспотическими родителями и учителями или, по крайней мере, с терроризировавшими кару школьными хулиганами, от которых забитая девочка убегала в мир фантазии. Однако в детстве кары ничего подобного не происходило. Это была веселая, жизнерадостная девочка, состоявшая в отряде скаутов, отличница, гимнастка, участница школьного хора. Она впервые вышла на сцену вместе с бабушкой и дедушкой, а потом, совершенно случайно, оказалась в Лас-Вегасе, куда поехала с родителями на отцовский семинар по турбинам и где впервые увидела летающих тигров и загадочных иллюзионистов. С этого все и началось. Учась в старших классах, Кара организовала у себя в школе имени Джона Кеннеди клуб магии, а вскоре все свои деньги, которые заработала как приходящая няня, старалась потратить на журналы и видеокассеты, посвященные фокусам. Чтобы посещать представления цирка «Биг Эппл» и цирк «Дю Солей», ей даже приходилось подрабатывать уборкой снега. Нельзя сказать, что у Кары не было мотива заниматься изучением искусства и иллюзии. Нет, пробуждение Кары легко угадывала ее аудитория. Два десятка родственников, собравшиеся на ужин в День Благодарения – Полномасштабное представление с иллюзионной трансформацией и левитирующей кошкой, правда без потайного хода, так как отец запретил ей пробивать дырку в полу гостиной, а также зрительный, заполнявший зал на смотре талантов в старших классах. Тогда Кару дважды вызывали на бис и аплодировали стоя. Однако то, что проходило на уроках Дэвида Бальзака, сильно отличалось от этого триумфального представления. За прошедшие полтора года Каре иногда казалось, что она утратила даже тот талант, которым когда-то обладала. Но именно в этот момент, когда Кара уже собиралась уходить, Маэстов вдруг кивал и поощрял ее слабой улыбкой. Несколько раз он даже сказал «Аккуратная работа». В такие моменты мир казался Карри совершенным. Во всем прочем жизнь утекала, как песок. Кара проводила в магазине все больше и больше времени, торговала книгами и инвентарем, вела бухгалтерию, исполняла обязанности вебмастера на сайте. Поскольку Бальзак платил Каре немного, ей приходилось подрабатывать, занимаясь тем, что хотя бы отчасти соответствовало ее квалификации, то есть английским языком и литературой. Она писала тексты для других магических и театральных сайтов. Примерно год назад состояние ее матери внезапно начало ухудшаться. Кара, единственная дочь, стала проводить с ней все свободное время. Такая жизнь выматывала. Тем не менее, пока Кара справлялась. Если через несколько лет Бальзак наконец объявит, что она может выступать, Кара уйдет, получив его благословение, и используя связи учителя с продюсерами всего мира. «Держись крепче, девушка, как сказала бы Джейнин, и твердо стой на крупе мчащейся лошади». Сейчас Кара снова выполнила Трабеловский трюк с тремя шелковыми платками. Стряхнув на пол пепел от сигареты, Бальзак мрачно сказал. «Левый указательный палец держи чуть повыше. Вы видели узел? Если бы я не видел, то не велел бы тебе держать палец повыше. Давай еще раз». «Проклятый указательный палец! Нужно, черт побери, поднять чуть повыше!» Запутанные платки разлетелись и словно знамена победоносно взвелетели в воздух. Угу, слегка кимнул Бальзак. Не слишком щедрое поощрение, но Кара уже привыкла обходиться и этим. Убрав реквизит, она встала за прилавок и начала просматривать список товаров, поступивших в пятницу в конце дня. Бальзак же вернулся к своему компьютеру, на котором писал статью для сайта, посвященную Джасперу Маскилайну. Этот британский фокусник создал в годы Второй мировой войны специальное воинское подразделение, использовавшее иллюзионистскую технику для борьбы с немцами в Северной Африке. Бальзак писал по памяти, не прибегая ни к каким статьям или заметкам. У Давида Бальзака были две характерные особенности – глубокое знание искусства и магии и вспыльчивость. «Вы слышали, что к нам приезжает «Сирк Фантастик»?» – спросила его Сара. «Сегодня первое представление». Старый иллюзионист хмыкнул. Вы не пойдете? настаивала она. По-моему, нам нужно пойти. Цирк-фантастик, конкурент более старого и крупного Цирк-дюсалей, принадлежал к новому поколению цирков, объединявших традиционные цирковые номера, древнюю комедию дель-Арте, современную музыку и танец, искусство авангарда и уличные фокусы. Но Дэвид Бальзак принадлежал к старой школе Вегас, Атлантик-Сити и тому подобное. «Незачем менять то, что и так хорошо работает», – отрезал он. Поскольку Каре нравился цирк «Фантастик», она твердо решила затащить своего учителя на представление. Но не успела она что-либо сказать, как входная дверь открылась, и на пороге появилась приятная рыжеволосая женщина в полицейской форме. Войдя, она спросила владельца магазина. «Это я. Меня зовут Дэвид Бальзак. Чем могу служить?» «Мы расследуем одно дело, в которое замешан человек, возможно, имеющий квалификацию фокусника. Мы обходим все магазины, торгующие театральным реквизитом. Надеюсь, что нам помогут». «То есть кто-то жульничает или что-то в этом роде?» – осведомился Бальзак. В голосе его звучал вызов, и кара разделяла чувство учителя. «В прошлом фокусников слишком часто отождествляли с преступниками». Причиной тому было поведение некоторых жонглеров, ловко очищавших чужие карманы, или тех, кто выдавал себя за ясновидящих и, используя приемы иллюзионистов, заставлял безутешных родственников поверить, будто они общаются с духами усопших. Однако визит женщины-полицейского был вызван совсем другой причиной. «Вообще-то, — сказала она, переводя взгляд с на Бальзака, — речь идет об убийстве».